Глава двадцать седьмая. О легендах и источниках. В мастерскую мы вернулись уставшие, но очень довольные. Многое удалось узнать, и хоть я не смогла встретиться с призраками родителей и бабушки, от рассказа стража открылось второе дыхание. Я готова была хоть сейчас рвануть на поиски третьего осколка, но Родгер предложил вначале восстановить силы. И немного подумав, я решила, что глупо лишать себя заслуженного отдыха. Да и Мигель давно точил когти на магию источника. Поэтому, пока Лали призывала в подпространство бутерброды и горячий чай, я занялась поисками перекрёстка. Благо уже знала, как выглядят и ощущаются эти паутины, поэтому источник нашла за пару минут. Прогресс, однако. Ещё пару дней назад мне становилось дурно от одних мыслей о магии, а сейчас я свободно нашла мастерскую и источник. Думаю, ещё пара тренировок, и я без омагичного узла обману любого проверяющего. Залиховатский объявил о пропускании Гелия к заветному источнику. Мари от себя на всю мастерскую фанет вечностью. Усмехнулся Роджер. Так что узел нам все-таки понадобится. Ой, щеки залило румянцем, и я сканфужено припихла, поумерев свой пыл и мощь дара. Лиловые искры печально потухли, а через несколько секунд и вовсе рассеялись. Может, скрывать силу у меня пока и не получалось, но контролировать ее с каждым разом было проще. Ты действительно быстро учишься. Добавил дракон, подходя ближе и обнимая меня за плечи. Это помогло быстро найти мастерскую и Стеллу, но не стоит забывать об осторожности. Ладони любимого нежно скользнули по моей спине, успокаивая, расслабляя, и я прижалась к крепкой широкой груди, обнимая его в ответ, слушая мирное биение сердца и наслаждаясь такими редкими минутами тишины и покоя. Первые успехи крыля это кружит голову сильнее вина, продолжил Родгер. Все через это проходят. Знаю, вздохнула я. Просто так хочется побыстрее совсем разобраться. Рассказ стража многое пояснил, но и новых вопросов породил немало. Кто этот могущественный маг, считавший память последнего отступника? Как он вышел наслед в моих родителей? Почему та гарни может назвать его имя или хотя бы намекнуть, кого нужно опасаться? А ещё эта странная легенда о крылатой девушке, порящей на дозером, запертыми подо льдом монстрами. Брр. Иллюзия откровенно пугала, но страж сказал, что она приведёт меня к духу матери. Значит, придется разгадать и эту загадку. Родгер, а это легенда, фрагмент, который показал Тагар. Сказал он мне, хотя отстраняясь от дракона. Ты понял, о чем речь? Это сказание мне неизвестно. Но найти легенду по фрагменту не так уж сложно. Немного подумав, ответил он. Скорее долго и нудно, муркнул Егуар, блаженно растянувшись прямо на пересечении нитей и нежность в магических искрах. Но я готов лично засесть возле архивного кристала. и пересмотреть все сказания о крылатых леди. Я вам помогу, отозвалась Лоли, призывая рядом с нами небольшой столик и перемещая туда тарелочки с закусками и чай. Как объяснил Роджер, призвать в дом что-либо из мастерской нереально. Для этого мне нужно было лично подниматься сюда и выносить нужный предмет. Зато сюда с моего разрешения можно было телепортировать что угодно. Поэтому фея без проблем смогла организовать нам небольшой перекус. Отлично. воскликнула я, взяв со столика бутерброд и чашку. Тогда на вас поиск легенды, а мы с Родгером попробуем призвать третью часть лезы и. Велана, напомнила Лали. Презентация. Потом проверяющие поиск броши, за которой охотится советник. Ох, точно. Со всей ты магической кутерьмой, я совсем забыла о насущных проблемах. Брошью сейчас занимается Саванши, сказал Родгер, понимая, что он не найдёт артефакт без помощи Марии, но судить фронт работ вполне ему по силам. Так, да лучше начать с посещения Виланы, вздохнула я. Нет, Кледи, Леория, мы пойдём чуть позже, когда Мигель восстановит силы и будет готов проверить особняк советника, подмигнул мне Родгер. О, кажется, мужчина не зря всю ночь составляли план наступления. И уже придумали, как проследить за семейством леди Гадюки? Расскажешь подробности? с надеждой спросила я. Мигель лучший разведчик и взломщик во всей Тиери, усмехнулся Родгер. При жизни он мог просочиться сквозь любой защитный купол. А уж теперь в обличии духа ему и вовсе нет равных. Мы уже проверяли мои новые способности, довольно сверкнул клыками Югуар. Теневая форма очень удобная штука, скажу я вам. Единственный минус это чудовищный расход энергии. Вы не представляете, сколько сил уходит на то, чтобы сделать свою ауру идентичной структуре защитного купола, а затем просочиться сквозь него. Теперь, когда Марина нашла источник, это не проблема, возразил дракон. Зато в теневой форме тебя практически не реально обнаружить. Это всё равно риск, с сомнением протянул я. Не хочу, чтобы Мигель пострадал. Хозяйушка, моя судьба не стоит ваших переживаний, муркнул кошак. Мы с командором выяснили, что я слишком прочно связан с этим особняком. Поэтому, если во время вылазки мой дух развеют по ветру, я всё равно воскресну и вернусь в маску. Маску? Это он про ту расколовшуюся деревяшку? Что бы ни случилось, мой татем восстановится и вернётся в гостиную, пояснил ягуар, заметив моё удивление. Но это вариант на крайний случай. Поверьте, мы с главнокомандующим не собираемся рисковать. Вылазка будет продумана до мелочей и отрепетирована посекундно. И твоя помощь тоже понадобится, подмигнул мне Роджер. поможешь отвлечь Вилану и её отца, пока Мигель будет просачиваться сквозь защитный купол. Подождите, не доумё она воскликнула я. Вы что, собрались лезть в особняк, когда там будет гадючее семейство? Разве не логичнее выманить их? Наоборот, покачал головой дракон. Любой маг, покидая особняк или отправляясь спать, активирует дополнительную сигнализацию. А днём, когда по дому перемещаются слуги или гости, защиту немного ослабляют. В современных охранных системах регулирование настроек и вовсе проходит в автоматическом режиме, добавила Лоли. Исключения составляют живые дома, как у нас. Хм, поэтому Верниас и пытался в наглую подкинуть маячок днем, уточнила я. Не только, ответил Медель. Думаю, магистр просто прощупывал нашу защиту и выискивал слабые места. Поэтому и не слишком старался спрятать первую сигнальку. Первою, насторожилась я. Мари, ты же не думаешь, что он так легко сдастся, вздохнул Роджер. Нет, но это была проба пера, продолжил Дракон. Дальше Вернес будет действовать более ювелирно и осторожно. Поэтому чем быстрее мы решим проблему с проверяющим, тем быстрее сможем избавиться от визитов магистра. Хочешь сказать, если я выдержу проверку, у Вернеса больше не будет поводов постоянно наведываться к нам в гости? кивнул Роджер. Ох, да что ж ты сразу не сказал? "Воскликнула я для убедительности, воинственно взмахнув бутербродом. Да ради такого подарка я сутки напролёт тренироваться буду. Отиграю так, что ни один архимаг к моему удару не подкопается. А если мне пообещают помочь ещё и от Веланы избавиться её отца и Адриана в придачу, я тебя за язык не тянул", рассмеялся дракон, легонько щёлкнув меня по носу. "Сегодня вечером займёмся тренировкой. Будешь активировать разные артефакты стоя в стоевом магичном узле, а мы с Лэли отслеживай твой магический фон". "Отлично!" Как раз проверим, насколько глубоко нужно уходить в узел, чтобы полностью не пропасть из виду проверяющего. В прошлый раз мы столкнулись с тем, что амбициозная зона слишком затирает мою ауру, и кажется, что меня вообще нет в комнате. А такой эффект нам точно не нужен. Так что лучше всё заранее отработать и проверить. Не факт, что, вернее, станет ждать заявленного срока и не найдёт повод притянуть проверяющего раньше. Госпожа Марианна. Хлопальца ванше раздался настолько внезапно, что я едва не подавилась чаем. Как ты сюда попал? удивилась я. И что случилось? отвечая на первый вопрос. Я не могу переместиться в мастерскую без вашего разрешения, но могу передавать сообщения, отчитался дух. А что касается второго, к вам пришёл принц Инкогнито под прикрытием. Думал, не знаю, но я его узнал. Что? Какой принц? ошалело переспросила я. Тот он у нас один, буркнул дух. Адриан Калва. Прикажете впустить? Я бросила на Родгера беспомощный взгляд. Разговаривать со снеговичком совсем не хотелось, но насторожили слова духа о прикрытии. Если принц прибыл инкогнито, дело серьёзное. Не показывайся, ответил Роджер, поднимаясь на ноги. Но двери открой. Мы спустимся через минуту.